В следующие два часа великие князья оживленно обсуждали нюансы поставки в Испанию крупнокалиберных морских пушек, которые снимались с вооружения российского флота в связи с появлением орудий системы Кане. Поначалу высокородные контрабандисты намеревались предложить испанцам широкий спектр арт-систем – Однако быстро выяснилось, что флот располагает скромным количеством устаревших 8 и 6 дюймовых пушек, теоретически подлежащих списанию. Прочая артиллерия по сути представляла собой металлолом четвертьвековой давности, который можно было спехнуть каким-нибудь африканским племенам, но никак не потомкам конкистадоров-завоевателей Америки. Вздохнув, семь пудов августейшего мяса констатировал, что испанцам придется довольствоваться парой десятков более-менее современных орудий и устаревшими минами Герца. Владимир Александрович слегка огорчился, но пообещал наскрести в арсеналах армии некоторое количество крупнокалиберных мортир и пушек, пригодных для береговой обороны, плюс всякий старый хлам вроде митральи, сыберодонок с несколькими бей-комплектами на каждый ствол. Забегая вперёд, скажем, что Испании не помогли контрабандные поставки оружия, организованные великими князьями. По тонке конкистадоров проиграли войну, потеряв боевые корабли и заморские территории. А на небольшие расхождения по времени мурамцев не обратил никакого внимания так как он изначально не помнил дат решающих сражений с точностью до дня опасения Алексея Александровича оказались напрасными Николай не стал вымещать свою досаду и гнев на ни в чём не повинном вице-адмирале, которому не повезло оказаться игрушкой в руках близких родственников императора, управляющий морским министерством остался на своём посту Огарошенный аппетитами флота министр финансов был вынужден изыскивать в бюджете кругленькую сумму денег. Всю следующую неделю Владимир Александрович посвятил своему новому детищу в банко, совершенно не сомневаясь в том, подпишет ли племянник указа о создании нового финансового института. Подпишет, никуда царь не денется. Великий князь пригласил в свою резиденцию нескольких интересных господ. Приглашения были разосланы заранее, примерно за месяц до описываемых событий. В назначенное время в особняк Владимира Александровича прибыли четверо дорогих гостей и сопровождающие их лица в количестве семи персон. Хлебосольный хозяин, не мешкая, усадил всех за стол отобедать, как говорится, чем Бог послал. Во время обеда, как и следовало ожидать, разговор крутился вокруг всяческой общепринятой ерунды. Гости присматривались друг к другу, любезничали с великим князем, нахваливали поданные на стол блюда, в принципе догадываясь, что произойдёт дальше. Власти мущей, как известно во все времена, обожают выколачивать из своих подданных драгметаллы и прочие материальные ценности. Мыстна черты хайс господа капиталисты прикидывали про себя, во сколько десятка или сотни тысяч рубликов им обойдётся то или иное блюдо, которыми их почтливо улыбающийся хозяин. По завершении обеда великий князь попросил четвёрку избранных проследовать в его кабинет для приватной беседы, совмещённой с киничком и разными там плюшками с чаем и кофеем. Сопровождающие лица перешли в соседний зал, где им предстояло скоротать какое-то время в компании граммофона и богатого бара с самыми разнообразными винами и другими спиртными напитками. Представим наконец тех, кто был приглашён в кабинет Владимира Александровича. Начнём с самого старшего по возрасту господина, с барона Гинзбурга Гарация Осиповича. Золото добытчика, представитель рода еврейских банкиров Гинзбургов, антисемитом топать ногами и ругаться матом. Полагаю, нет необходимости в подробностях объяснять, каким бизнесом занимался Брон Гинзбург и с кем он водил дружбу в своей жизни. Умеющие думать собственной головой уже всё прекрасно поняли. А о всём прочем нет смысла рассказывать про мировую финансовую мафию представление Глобцов Мира Марулет болтоны политики всех мастей Следующим по возрасту шёл Александр Фёдорович Втуров, основатель товарищества АФ Втуров и сыновья, а также отец Николая Александровича Втурова. Последний являлся достойным продолжателем дела своего отца. И в ближайшем будущем должен был стать одним из самых богатейших людей России. Далее следовал ещё один представитель хидромудрого еврейского народа, антисемитам впадать в истерику и скакать на майдане, московский банкир Поликов Лазарь Соломонович, возведённый недавно в потомственное дворянство, Лазарь Соломонович приходился родным братом Якову Соломоновичу Поликову также занимавшимися банковским бизнесом. Наконец, самым младшим был Павел Палыч Ребушинский, старший сын Павла Михайловича Ребушинского, старовера-поверой исповеданию, основателя известной династии Ребушинских. Павел Палыч оказался в числе избранных, можно сказать, случайно. Его отец не смог приехать по состоянию здоровья, о чём с извинениями сообщил Владимиру Александровичу с неделю назад. В ответ великий князь пожелал уважаемому купцу здоровья и предложил ему прислать вместо себя надёжного и доверенного человека, например, сына. Павел Михайлович никак не мог отказать представителю царствующей династии в высочайшей просьбе в результате чего Павел Рябушинский неожиданно для самого себя оказался в компании финансовых акул и зубров капитализма и сейчас внимательно слушал речь хозяина дома. Нацепив поначалу на лица маски добродушной вежливости, мол, мы и сами неплохо знаем, каким макаром делать деньги из воздуха, уже через полчаса господа Второв, Гинсбург и Поляков стали смотреть на Владимира Александровича совершенно иным взглядом. Один из сыновей покойного императора Александра II внезапно предстал перед прожжёнными капиталистами в совершенно ином свете, поразив банкиров глубиной знаний о мире денег и ценных бумаг. Ещё через часик, как раз к перерыву на чаепитие с пирожными, Гости были готовы замутить совместно с великим князем любую финансовую авантюру. Владимир Александрович не спешил. Сделав предложение, от которого сложно отказаться, он предложил будущим компаньонам подумать пару дней, а затем вновь собраться на званый обед. А пока он, великий князь, просит господ ознакомиться с собственна вручно написанным уставом банка дабы внести в сей документ необходимые правки и дополнения. Великий князь, как вы понимаете, не профессионал, следовательно, он может ошибаться в вопросах, в которых господа банкиры разбираются лучше него, забегая вперёд, скажем, что согласование всех юридических нюансов потребовало дополнительной третьей встречи. Спустя пару дней в особняке Владимира Александровича произошло событие, которое впоследствии назвут рождением альянса еврейских банкиров и царской короны. Взвесив все за и против, упомянутые еврейские банкиры и примкнувшие к ним господа промышленники стали учредителями банковского дома Прометей. Несколько необычное название для подобной организации. Но его предложил великий князь, поэтому возражений не последовало. «Теперь нам осталось подсунуть нужные бумажки твоему племяннику на подписи «Дело в шляпе», – удовлетворенно констатировал Муромцев. «Что я тебе говорил? Гипноз рулит, Морган со своей бандой нервно курит в сторонке». «Меня больше интересует, что именно соблазнило столь умных людей влезть в нашу авантюру», мысленно отозвался Владимир Александрович. «Десять процентов в банке, где одним из учредителей и крупнейшим акционером является царь всей Руси, или возможность погреть руки на прокручение средств военно-морского бюджета?» «Конечно же, второе». Ни один нормальный банкир не упустит шанса навариться на казинонных деньжатах. Моментально отреагировал Вселенец. Ты же сам видел, как загорелись глаза у Осиповича с Соломонычем, стоило им услышать о сотне лимонов, которые может привлечь твой брат Алексей. Да, это откроет Гинзбургу и Полякову возможность спекулировать на биржах куда более крупном масштабе, не опасаясь нехватки оборотных средств, согласился великий князь. Ладно, пусть богатеют, пока есть такая возможность, придёт это время, и им придётся вложиться в реальное производство гладоваться надо не в производстве, а в финансировании перспективных разработок двойного назначения, настойчиво разъяснил Моронцев радио, химическая промышленность, станкостроение вот что является локомотивами экономики. На первом месте стоят образование и медицина, с которыми у нас тут полный капут. Сколько ты говоришь, лет боролись твои большевики за ликвидацию безграмотности, поинтересовался хозяин тела. Вот и я не волшебник и не могу отню измахом руки дать всем мужикам хотя бы семилетнее образование. Баб тоже нельзя сбрасывать со счетов. После некоторой паузы заметил незваный гость Всеобщее образование должно быть по-настоящему всеобщим, без дискриминации по половому признаку. Будут деньги, будет образование, но деньги вперёд, отрезал Владимир Александрович, невольно перефразировав классиков советской литературы. Муромцев в ответ захохотал, пообещал при случае пересказать произведения Ильфа и Петрова. Изначально банк Прометей имел следующий состав акционеров и учредителей: император Николай II, великие князья Владимир, Алексей, Сергей, Павел Александровичи, представители крупного капитала: барон Гинзбург, господа Второв, Поляков и Рябужинский. Каждый из учредителей за исключением царя владел 1/10 частью активов Прометея. Николаю II по настоянию Владимира Александровича принадлежали 20% активов банка. Встреча с племянником прошла как по маслу, даже можно сказать, несколько скучновато. Великий князь на полную катушку использовал силу гипноза, и царь, словно послушный болванчик, подписал заранее подготовленные дядьюшки документы. Владимир Александрович Лекавал, ники не видя некого подвоха, подписал указ, фактически дезавуирующий кучу положений из законов империи. Оглашение этого указа, произошедшее несколько дней спустя, произвело в властных кругах эффект разорвавшейся бомбы. Министр финансов неожиданно узнал, что его ведомству предстоит сотрудничать с недавно образованным банком вкачав в этот самый банк сотню миллионов рубликов, всю сумму, отпущенную государством на финансирование новой кораблестроительной программы. Управляющий морским министерством, в свою очередь, также был поставлен перед свершившимся фактом, узнав, что осуществлять платежи кораблестроителям будет банк «Прометей», одним из учредителей которого являлись генерал-адмирал и сам император, плюс кучка евреев в союзе со староверами, кровно заинтересованные в успехе своего нового предприятия. Витте, как и ожидалось, попытался разобраться в ситуации, но натолкнулся на непонимание со стороны Николая II. Витте. Царь, которому Алексей Александрович буквально за день до визита министра финансов вручил десяток тысяч рублей золотом якобы доля от первой удачной сделки, не желал слушать Сергея Юльевича. Банк Прометей уже приносит доход и точка. Все остальные вопросы к великому князю Владимиру Александровичу, который разбирается в деньгах не хуже господина Витте. Министр финансов не рискнул спорить с сыновьями Александра II, неожиданно негаданно объединившимися с представителями крупного капитала и еврейскими банкирами. Будучи умным человеком, Витте сообразил, что подобный альянс не мог возникнуть без ведома его Сергея Юльевича Хозяива. Следовательно, Ротшильды запустили в действие какой-то новый Параллельный план по подчинению России, пожав плечами Витт решил для начала пообщаться с господами Гинзбургом и Поляковым, но предварительно посоветоваться с супругой, урождённой Матильдой Исааковной Нурок, не понаслышке знакомой с внутренней кухней еврейских банкиров. Занявшись проектом и одноимённым банком Прометей, Владимир Александрович позабыл про мистера Чарльза Крампа. Хорошо, что младший брат вовремя прислал адъютанта с приглашением от обета в узком кругу вместе с его американским другом. Последний, как прекрасно знал великий князь, страстно желал схватить жирный кусок бюджетного пирога российской кораблестроительной программы. Всучив заказчику некачественно построенные крейсеры. «Стоп, стоп, тезка, давай-ка не будем приписывать Трампу...» «Фу ты, Крампу грехи, которых за ним не замечалось», – оперативно вмешался в сиренец в ход размышлений хозяина тела. «Да, с варягом наши изрядно намучились, а вот Ритвизан оказался ничуть не хуже Цесаревича. Слушай, а давай заставим Крампа строить нам корабли на халяву?» Подсунем ему контракт, где пропишем офигенные штрафы, вплоть до отмены платежей в случае недовольства со стороны заказчика. «Нет, мы будем играть честно, без шулерства», – подумав секунд пять отверг идею Муромцева Владимир Александрович. «Во-первых, флоту нужны будущие варяк и Ритвизан, а во-вторых, если мы откажемся платить либо перегнем палку, их могут перекупить японцы». Оно нам надо? Нельзя исключить и такой вариант, с неохотой признал незваный гость. Кстати, не забудь про Рожественского и парочку Гирибальди. Их надо купить раньше джапов, а Зиновия пнуть под зад, отправив служить куда-нибудь на южный берег Карского моря. Помню я, помню. И про итальянские крейсера, и про Зиновия, отозвался великий князь. Мурманск или нет, Николаевна в Мурман не подойдёт, пождём Рождественского туда. Пусть строит новый военный порт за полярным кругом. Крамп, похоже, рассчитывал переговорить с генерал-адмиралом в формате тэт-а-тэт, поэтому присутствие за столом старшего брата Алексея Александровича вызвало у чарльза лёгкое удивление. Впрочем, тёртый жизнью американец быстро справился со своим удивлением и после недолгого обмена любезностями перешёл к деловой части визита. Услышав в ответ достаточно жёсткие требования, к тому же озвученные Владимиром Александровичем главой фирмы Уильям Крамп и сыновья, серьёзно задумался. Судя по всему, в расстановке силы вокруг трона Российской империи произошли серьезные изменения, и красноречивое молчание генерал-атмирала косвенно подтверждало циркулирующие в деловых кругах слухи. Владимир Александрович каким-то непостижимым образом прибрал к своим рукам в отчину родного брата морское министерство и теперь диктовал свои условия всем и всяк. Уезжать из России несло на хлебавший, как-то не улыбалась. Поэтому Чарльз Генри Крамп клятвенно пообещал учесть все пожелания заказчика. И как выяснилось, не прогадал. Помолчавший до поры до времени Алексей Александрович показал кораблестроителю эскизный рисунок проект нового броненосца водоизмещением в 15.000 тонн с полубаком, скоростью хода не менее 18 узлов без форсирования машин и механизмов, котлы системой Бельвиля, нормано либо Шульц-Турникрофта. Вооружить этот корабль планировалось четырьмя 305-миллиметровыми орудиями, 16 152-миллиметровыми, плюс некоторым количеством 75-миллиметровых пушек. Главный броневой пояс должен был иметь толщину 250 мм, в верхний и казематы артиллерии светневого калибра 152 мм бронирование, а конечности не менее 100 мм. Вся упомянутая броня должна была быть произведена исключительно по методу Круппа, так как никакая другая более не устраивает русский флот. Клюнула Мысленно усмехнулся Муромцев, едва американец оторвался от разглядывания Ватмана. Воно как глазенки у пиндоса заблестели, а фейс стал озабоченным, словно у начинающего сексуального маньяка. «Погоди радоваться, сам же рассказывал, что он тот еще про хвост», – отозвался великий князь. «Подскажу Алексею послать в Филадельфию самого вредного офицера» голову наблюдающей комиссии какой только найдётся во всём нашем флоте. С летом за эскизом будущего крейсера на стол перед кранпом лёг следующий ватман, на котором был изображён изящный четырёхтрубный бронепалубный крейсер и приведены его предполагаемые характеристики. Водоизмещение 7 750 тонн, скорость хода не менее 23 узлов вооружение из пары 203-миллиметровых, дюжины 152-миллиметровых и десятка 75-миллиметровых орудий системы КМ требования к броневой защите. Пояс толщиной в 2,5 дюйма, прикрывающий ЭУ, карапасная палуба с толщиной броневых крестов на скосах в 3 дюйма плюс защита корпухов котельных от деревней бронёй аналогичной толщины Броня, разумеется, Крупповская и никакая другая. Котлы Нормана, Шульц, Торникрофт либо на худой конец Бельвиля. Эскиз будущего варяга особо не впечатлил американского судостроителя. Те же англичане строили серию более крупных крейсеров с более мощным вооружением, правда, менее быстроходных. Впрочем, достоверными данными на этот счёт Крамп не располагал так как главные британские корабли типа D и Dm ещё проходили испытания, строившийся на его же собственной верфи в Филадельфии быстроходный японский крейсер Касаги уступал русскому кораблю по вооружению и имел намного меньшее водоизмещение. Прекрасно понимая, что кроме него найдётся множество желающих подзаработать на российских заказах, Крамп не стал просить время для размышлений шутки шутками, но если набивать себе слишком большую цену, то русские денежки уплывут в руки французов и немцев, и никакая личная дружба с генералом-адмиралом не поможет получить желанный контракт. Только наивный глупец не поймёт, что с некоторых пор русским флотом командует Владимир, подвинув родного браца Алексея на второй план. Чарльз Генри Крамп не считал себя наивным глупцом, Поэтому после недолгих раздумий пошёл на встречу с своим российским партнёром. Кто платит, тот, как известно, заказывает музыку и танцует девочку. Американец, как выяснилось, впоследствии словно в воду глядел. На международный конкурс, объявленный морским министерством, поступило множество проектов со стороны английских, германских и итальянских кораблестроительных фирм. Все присланные проекты рассматривались в МТК в обычном рабочем порядке, давая господам адмиралам возможность спорить и дискутировать, чтобы чтобы по сути создать видимость рабочего процесса. Господин Крамп, мне бы хотелось попросить вас изучить данный документ. Не буду скрывать, что это инсайдерская информация. И вы первый, кому выпал шанс с ней ознакомиться. С этими словами Владимир Александрович протянул американцу папку с какими-то бумагами. В коридорах нашего правительства обсуждаются условия международного конкурса, но господа чиновники всё ещё не могут прийти к консенсусу между собой. Бюрократия, сами понимаете. Да, да, конечно, понимаю. Лёгкая улыбка промелькнула на губах предпринимателя из Филадельфии. Крамп, не хуже великих князей, знал, как чиновники умеют тянуть время, пока договариваются о разделе сфер влияния между подрядчиками, обычно с собственными друзьями и родственниками, пока удвалиторятся суммами взяток от ка套вых дельшефта, пока согласовывают вопросы с моряками и так далее и тому подобное. Бюрократия, словно тот поручик Горожевский из анекдота про детей, обожает процесс, а конечный итог ей, в принципе, не интересен. С вашего позволения, ваше высочество, я сейчас же взгляну на документы. Разумеется, смотрите, пожалуйста, улыбнувшись, кивнул великий князь, после чего по-русски обратился к скучающему генералу-адмиралу Алексей предлагал отойти покурить, чтобы не смещать гостей. Галантно извинившись, братья удалились, оставив Чарльза Генри Крампа наедине с бумагами. Американец быстренько пробежался взглядом по документам, после чего захлопнул папку, откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Великий князь Владимир удивлял опытного дельца всё больше и больше а его предложение построить во Владивостоке судостроительный завод под ключ сулило фирме крупные барыши и перспективы занять монопольное положение во всей России. Когда генерал-адмирал и его старший брат вернулись к столу, Крамп уже прикинул, сколько он может заработать на сотрудничестве с великими князьями. Цифры впечатлили бы любого капиталиста. Господа, ваше высочество Владимир Александрович, ваше высочество Алексей Александрович, я высоко ценю оказанное мне доверие и готов обсуждать взаимовыгодное стратегическое партнёрство. Командир гвардейского корпуса бросил на гостя оценивающий взгляд. Хорошо, мистер Крамп. У нас в России говорят, что железо надо ковать, пока оно горячее. Поэтому давайте сразу перейдём к конкретике. Американец утвердительно кивнул головой, подтверждая готовность решать дела здесь и сейчас. Первое условие, которое не обсуждается. Мой брат Алексей получит 5% с той суммы, которую выделит русская казна. Разобравшись с мистером Крампом, Владимир Александрович посвятил пару-тройку недель служебным делам, после чего решил совместить приятное с полезным, а именно, устроить празднование в честь своего очередного дня рождения. Дата, конечно, не круглая, но в свете последних событий нельзя было упустить момент и не использовать данное мероприятие в своих личных целях точнее, в целях спасения отечества, династий и народов, населяющих Российскую империю. Тщательно спланированная операция Дня рождения была проведена как по маслу. В число приглашённых попали избранные, нужные великому князю люди, в основном родственники, плюс несколько генералов и офицеров лейб-гвардии, которых требовалось заранее приблизить к себе. Приехал и Николай со своей вздорной англичанкой, от которой, казалось, веяло тревогой и страхами. Вручил дядюшке позолоченную шкатулку из слоновой кости, царская чета посидела для приветчия пару часиков за столом, да и отбыла во свояси. Ники прекрасно понимал, что его присутствие стесняет старших товарищей из честного родственников. Гости надалили Владимиру Александровичу нное количество материальных ценностей: несколько безделушек из драгметаллов, пару-тройку картин. Наиболее же ценным подарком, по мнению Муромцева, был новенький пулемёт системы Максима, подаренный Алексеем Александровичем. Указанный пулемёт являлся частью партии из дюжины смертоносных машинок Хайрома Максима, которые генерал-адмирал закупил в Сасш на свои собственные деньги. Пулемёт торжественно приподнесли имениннику. Хорошо ещё, что без станка, размером с орудийный лафет Получив момент, именинник провёл в свой кабинет Павла и Сергея Александровичи, где раздал им документы, свидетельствующие о том, что каждому из них принадлежит 10% акций банка Прометей. Сей экспромт был продуман заранее, и как и следовало ожидать, стал для братьев приятным сюрпризом огромным сюрпризом, оцениваемым в сумму с шестью нулями, а в перспективе и более. Полагаю, не требуется уточнять, что с этого дня Сергей и Павел Александровичи были готовы поддержать любое начинание своего старшего брата. Спустя 2 недели Владимир Александрович решил, что пришло время обсудить с царствующим племянником идею создания русского и иностранного легиона. Данное вооружённое формирование по задумкам великого князя и Муромцева должно было стать главной опорой самодержавия, инструментом, которым можно было бы без колебаний использовать в борьбе с революционерами и бунтарями всех мастей. Получив от хозяина команду фас, наёмники без созрения совести прольют реки крови и уничтожат за деньги кого угодно. Кроме того, в структуре иностранного легиона неплохо бы создать параллельную жандармерию и свою собственную контрразведку, на всякий случай, чтобы не произошло того, что свалилось на Россию в реальности старшего лейтенанта Муромцева. Так тёска хорош пороть всякую ерунду. В моей реальности глупый и бестолковый царь достал всех и вся и сам выпустил из своих рук все рычаги власти. Ворочливо заметил Вселенец: власть валялась в грязи, временное правительство сплошь предатели русского народа не желало испачкать свои ручонки в белых перчаточках, пока не пришли большевики. А эти милые ребятишки не чурались заморочить руки ни грязью, ни кровью. Разберёмся. Пол голосов слух процедил сын покойного императора Александра II. Разберёмся со всеми. Воздам по заслугам никого не помилую. Николай II достаточно спокойно отнёсся к новой инициативе своего неугомонного родственника. Выслушал, походил по кабинету, пообещал подумать и Неожиданно нанёс удар по обоим дядюшкам одновременно, по Владимиру и Алексею. Не в прямом смысле этого слова, разумеется, но грамотно по всем законам придворной тактики. Скажи-ка, дядя, а ты знаком с критическими публикациями в журнале Русское судоходство? Статья называется Исколеченные броненосцы. С этими словами царь протянул Владимиру Александровичу экземпляр упомянутого издания, не самый свежий, судя по степени помятости его страниц. Ты с некоторых пор радеешь за наш доблестный флот, и нам бы хотелось доподлинно выяснить, насколько правдива данная публикация. Тёска, ты об этом что-нибудь знаешь? Мгновенно насторожился великий князь Мознов с взглядом по фамилии актёра Тукревский. Тукревский. Вроде что-то знакомое, но никак не припомню, кто он такой. Нет, я впервые слышу эту фамилию. После небольшой заминки мысленно отозвался Мурамцев, и хозяин тела ощутил растерянность незваного гостя. Извините, оска здесь я тебе не помощник. Николай между тем продолжил вещать в текущем моменте. Политинформатор, блин. Можем и напрямую спросить отчёту нашего дяди Алексея, но хотелось бы поступить более деликатным образом. Ты и дядя них уже нас знаешь, сколь ревностно генерал фельдцехмейстер Михаил Николаевич следит за военно-морским бюджетом. «Не далее, как вчера Сергей Михайлович попросил нас стать главным учредителем банковского дома МИДАС, и мы обещали дать ему свое согласие. Как и наш дядя Алексей, Сергей Михайлович изо всех сил печется об обороноспособности России, а в его ведомстве подобных скандалов не происходит». Намёк был более очем прозрачен, как впрочем и ситуация в целом. Клан Михайлочи, подмявший под себя всю российскую артиллерию, не собирался оставаться в сторонке, наблюдая, как Кушлый Александрович прокручивает через подконтрольный им банк десятки миллионов казённых рублей. Немудрурствое лукаво Михалыовичи воспользовались той же самой схемой, что и Владимир Александрович со своим братом Алексеем. А ещё есть Константин и Чес Николаевичами, которые также будут не прочь рвать кусок казённого пирога, мгновенно дополнил Селенец. Ставлю на Николаичи: инженерные войска и кавалерия как никак. «Мой дорогой племянник, думаю, в ближайшем будущем тебе придется стать учредителем еще двух банковских домов». Великий князь с трудом скрыл улыбку. «Что же касается фактов, изложенных в этом журнале, Владимир Александрович потряс русским судоходством, то мы с Алексеем обязательно разберемся с данной проблемой. Поверь мне, Никки, я говорю правду и только правду». По пути домой Муромцева охватило запоздалое раскаяние. Господи, тю скошту мы с тобой наделали. Михайловичи с Кшисинской загубят всё и вся. Срочно узнай, с кем из еврейских банкиров они работают. Дальше надо выяснить, нет ли у нас протечки, в смысле утечки информации. Уже больно быстро Михайловичи сработали. Утечки, протечки. Тёзка, не сходи с ума раньше времени, мысленно усмехнулся хозяин тела. Информация шла к приме комнат Николая. Думаю, он с самого начала рассказывал всё Сергею. Они часто встречаются, ибо их объединяет общая страсть к одной балерине. Чёрт, вылетело из головы. Забыл, что этот Сергей Мотильды, пардон, Михалыч крутит шашни с Мотильдой за благословения самого царя. Сиренец немного расстроился, но быстро взял себя в руки. «Так, тезка, что будем делать, а?» «Я думал, это ты мне подскажешь, что нам предпринять». Великий князь сделал вид, что расстроен и растерян, хотя сам пребывал в прекрасном настроении. Тебе одному известно, что произойдет в будущем, а мы, хрона-аборигены сиволапы, только и умеем, что щи лаптим хлебать. «Ржешь, да, твое высочество?» Окончательно успокоился старший лейтенант. «А вот мне не смешно. Я не могу оперировать вариантами будущего со множеством неизвестных. Не готовился я вытворять всякие выкрутасы со временем. А я не готовился к тому, чтобы свергнуть с трона родного сына своего старшего брата. Не готовился лезть в отчину своего младшего брата. Не готовился сочинять Конституцию», вздохнул Владимир Александрович. И много чего ещё не хотел бы делать, а придётся. Иначе нас всех сомнут, размажут по шарику, условно, и не бывало. Угу. И империю и династию подтвердил Селенец, так что не мен дальнячей со сыми родственничками тёска ни то ни просрут наследие Пети Великого.